Водка. Водка – это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в ряду других. Это национальность. Я бы сказал, народность. Носол-носол. На мы... Особенности национальной охоты. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Ждешься, черный волк. Молодой Фин Райво, изучающий русские обычаи и традиции, уговорил своего друга Женю помочь ему поучаствовать в настоящей русской охоте, чтобы написать о ней книгу. Они присоединились к компании русских охотников во главе с генералом Алексеем Михайловичем Булдаковым, известным в своей компании просто как Михалыч. и отправились на дальний лесной кордон, прихватив с собой несколько ящиков водки. На кордоне их поджидал егерь Кузьмич, увлекающийся медитацией и японской культурой. Вместо ожидаемой охоты Финн столкнулся со сплошными попойками и приключениями, в ходе которых сама охота отошла на второй и даже на третий план. Раева не знал русский язык, и Женя выступал для него переводчиком. Но в один день у нас столько напился, что они с Кузьмичом начали понимать друг друга, словно оба говорили на одном языке. Взяв у Азик сержанта милиции, который приехал успокоить разгулявшуюся компанию, но в итоге напился до бессознательного состояния, они поехали к бабам. Кузьмич ловко крутил баранку милицейского побика и говорил: "А ещё у нас тут инопланетяне появились". "То да ладно". С откровенным скепсисом протянул Раева. «Кто врет? Я вру! Ща докажу!» Кузьмич ловко вывернул руль и покатил по ухабам в сторону леса. «Верю, верю!» Заверещал Раева, ухватившись за стальную ручку над головой. Теперь ему стало понятно ее назначение. Без нее он бился бы головой о потолок. «Кузьмич, давай лучше к телкам!» «По глазам вижу, Финн, что не веришь! Я тебе докажу!» Кузьмич остановил Бобика на поляне, посреди которой стоял раскидистый дуб с густой кроной. Егерь вышел из Уазика и начал разглядывать следы на земле. Там, разогнался он и с радостной улыбкой устремил взор на вершину дуба, после чего залихвастке поправил шапку-ушанку и помахал рукой. Привет, инопланетянин! Выгляди, а то разве не верит, что ты тут? Кузьмич, это не смешно. Вопреки своим словам, Финн заулыбался. Никаких пришельцев не бывает. Как не бывает? Как это не бывает? А это тогда кто? Райво проследил направление вззора Кузьмича на толстую ветку дуба. Кузьмич, там никого нет. Фин, парень ты хороший, но охотник никакой. Да инопланетный друг, подмигнул он в сторону ветки. В следующий миг на поляне обалдели двое. Райвый инопланетный хищник, который находился под совершенным оптическим камуфляжем, при этом он понимал, что землянин обращается к нему. Сняв маскировку, он спрыгнул на землю, думая, что тем самым напугает обрегенов, после чего поохотится на них. Но вместо этого бородач весело рассмеялся, в усы и пошёл к нему навстречу, распахнув объятия. Инопланетянин обнял застывшего в ступоре хищника, и он Дорогой мой человек, ну или не человек, один фикр от тебя видеть, обернувшись к Фину он воскликнул. Видел? Видел, а? И кто тут сказочник? Верю, заторможенно кивнул Райво. Вот теперь верю. От страха икнул он, после чего обнаружил в руке початую бутылку водки и приложился к ней, запивая стресс. Куда? Вырвал у него флакон Кузьмич. «Нашему новому другу оставь!» Он протянул бутылку охреневшему хищнику. «Пей!» «Ры-ы-ы-ы-ы-ы!» Мотнул тот головой. «Что значит, не пьёшь?» Возмутился Кузьмич. «Пей, говорю! Ты у нас кто?» «Ры-ы-ы-ы!» Вылезла у него наплечная турель, и с неё навелись на ближайший валун три лазерных точки. В следующее мгновение валун разнесло в щебень. «Во!» Показал ему большой палец радостный егерь. «Я ж говорю, наш человек! Или не человек! Неважно! Главное, ты охотник! Мы охотники, так что не нарушай традиций! У нас охотникам положено пить сей чудесный напиток, дабы налаживать взаимопонимание и сливаться с природой в глубокой медитации, познавая новую грань несущего!» Не устояв перед напором человека, хищник снял шлем и продемонстрировал свои устрашающие паучьи хелицеры. «Красавец!» Поднял большой палец Кузьмич. «А-а-а-а!» Выпучил до того глубоко посаженные глаза инопланетянин. «Да я тебе говорю, мужик должен быть чуть симпатичнее обезьяны!» Отмахнулся Кузьмич. «Теперь, родимые, поедем к тёлкам. Они у нас тут такие фигуристые!» Обозначил он руками огромный бюст. Хищник поморщился и приложился к горлушку беленькой. «А-ш-ш-ш!» Зашипел он, отплёвываясь. «Да кто так водку выплевывает?» — возмутился Кузьмич. «А кто сказал, что мужской напиток должен быть вкусным? Ты же охотник! Охотник должен быть суровым, сильным и выносливым! И какой ты охотник, если водку выпить не можешь!» «А-а-а-а!» <гручь> — угрожающе зашевелил хелицерами хищник. «Ты-ты! Не ты, я же не умею пить!» — покивал Кузьмич. «Ты дыхание задержи и пей, а потом занюхай хотя бы вод!» Подобрал он и протянул ему шишку. «Ею!» Хищник выпил строго по инструкции, опустошив флакон до дна, после чего так резко вдохнул, что шишка прилипла к ноздрям. «Вот, мужик!» Похлопал его по плечу егер и повел к уазику. «А-а-а!» «Как это, куда идем? К тёлкам же!» «Да ты не боись, они и не таких видели!» «Вот был у нас Васька косой, вот урод так урод!» «Ты, особенно в шлеме, вообще мистер Мира на его фоне!» Фин протёр глаза и отмер. Всё это время он простоял истуканом, не веря в происходящее. Решив, что допился до галлюцинаций, он махнул рукой и направился следом за Кузьмичом с новым знакомым. У машины троица задержалась, поскольку в бобике обнаружили запасы водки. После того, как их почти не стало, Кузьмич с интересом посмотрел на хищника. И на плёнтянина. Ты же и плёнтянин? кивнул он пьяно покачнувшись Значит, и летающая тарелка у тебя есть? Гх. Мотнул он головой и развёл руки в стороны, словно рыбак, описывающий пойманного бычка выше себя. И это только глаз. Ну не тарелка, а космический корабль. Гх. Кивнул пришелец. Слушай, друг, помоги. Гх. Чем Коровы надо на дальний кордон переправить. Забрела от соседи дурная. Поможешь? У нас водка. Тут недалеко че мой кордон. Мигом сгоняем. Обалдевший хищник согласился. В итоге УАЗик по его укаске загнали в такую чащу, что трезвым и без лебёдки туда ни за что не добраться. Когда пьяная троица вывалилась из машины на свежий воздух, прямо из воздуха появился продолговатый, как толстая большая сигара, звездолёд. Дальнейший путь они проделывали внутри него. «Вот тут!» – показывал ему на пальцах Кузьмич. «Га?» да? «Да точно мой кордон! Чего бы я его не узнаю! У нас в прошлом году к генералу с заводкой на вертолете летали, так что я в воздухе не хуже твоего ориентируюсь. Вон там, с краю садись. Там поле не спахано и грунт как камень, так что твоя лоханка не провалится. Райво!» «Да, Кузьмич, ты с заводкой, а я за коровой!» Как скажешь. После приземления Финбегом полетел к беседке, но там все товарищи обнаружили в состоянии павших в неравном бою с алкоголем. Он принялся трясти за плечи генерала. "Генерал, генерал, там и на планетянин!" Генерал резко распахнул глаза, могло показаться, будто он трезвый, настолько ясным был его взгляд. "Э, что он тут делает?" Раздался его бархатистый и насыщенный баритон. "Водку пьёт, и Кузьмич договорился с них корову на дальний кордон отправить". Ну, поднял наполненный стакан генерал. "За дружбу инопланетных народов". Финн с ужасом наблюдал за тем, как генерал после опустошения ёмкости рухнул лицом в тарелку с солёными огурцами. Поняв, что во второй раз его не добудется, он подхватил ящик водки и поспешил обратно к Звездолёту. На подходе к космическому аппарату он застал Кузьмича с хищником. Гк, кивнул на корову-пришелец. "Это", согласно кивнул и протянул ему стакан с водкой Егерь. Инопланетянин опрокинул содержимое ёмкости между хелицерами и даже не поморщился. А, да, в стакан он махнул рукой, приглашая следовать за ним. Кузьмич повёл коровку по всей видимости в грузовом отсеке. Гей! Лети, белая! похлопал по боку корову Кузьмич, заведя в отсек космического корабля. Космолёт взлетел и превратился в луч света, улетевший в космическую, да. Отправил. С облегчением Кузьмич опустошил бокал водки. Не успели они уйти далеко от места взлёта, как после новой вспышки на небе Звездолёт вернулся. Кузьмич недовольно нахмурился. Э! Вышел оттуда недовольный хищник. В смысле, не сумел. Пошёл ему навстречу егерь. Грррр! Поднял монстр голову к небу. Бывает. Кузьмич с грустной моской молча наполнил стакан, снял шапку и выпил его содержимое до дна. Кузьмич подёрнул его за рукав Фин. Что он сказал? Говорит, что вместо кордона повёз корову в космос на другую планету. Не так понял мои объяснения. А там его их пограничники тормознули, мол, нет ли контрабанды. Ну он от них драпать, ведь живая корова натуральная контрабанда. А по пути люк открыл и сбросил груз в космос. Тут хищник открыл люк в грузовой отсек, и все трое в шоке замерли. Там внутри висела обалдевшая корова, расставившая ноги по сторонам в распор в стенки. <мирает> «Да», — протянул спокойный Кузьмич. «Жить захочешь, не так раскорячишься». «Э-э-э-э!» <мирает> Ошалевший инопланетянин махнул рукой и с видом познавшего дзен пошаркал к жилой зоне корабля. «Ты куда, друг?» — обратился к нему Кузьмич. «Гэр!» — макнул он рукой в сторону запада. «Фэр-фэр-гэр!» «Это ты зря!» — покачал головой Кузьмич. «Американцы, они шибанутые!» «Фэр!» Задрожали в приступе нервного смеха холицеры хищника. «В смысле нормальные?» — упер руки в бока егерь. «Это они-то правильные!» «Гэр-гэр-фэр!» — фэр, фэр. часто закивал хищник. «Из пулеметов!» — округлил глаза егерь. Есть гранатомётов. Ловушки делают. От же, не, люди. Сплюнул Леон. Друг, ты хоть водки возьми и давай по нашей русской традиции, на посошок.